Глава 1410 НС -si. Последние капли магического закона слуха воплощения Владычицы растворились в теле Ван Боулэ. Клон перед ним задрожал, а потом вместе с волей воплощения в море сознания Ван Боулэ обратились в прах и навсегда покинули этот мир. Одно из трёх воплощений безвозвратно погибло. Вместе с ним треть магического закона слуха вышла из-под контроля Владычицы жажды слушать. на самое важное... Она стала не единственным человеком, кто теперь управляет магическим законом. Ей пришлось разделить власть с Ван Бууле. Магический закон слуха Ван Бууле был почти завершён. В некотором смысле он наполовину стал владыкой жажды слушать. «Нет!» В отчаянии и гневе взвыли воплощение владычицы жажды слушать. В результате отката оба закашлялись кровью... Тем временем Инси с в глазах стоял между детьми дау и кратером вулкана из секты Дао Мелодики. После нескольких пробных атак те прекратили попытки. С горечью и какой-то растерянностью они взирали на своего собрата. Из недр вулкана раздался голос, эхом прокатившись по всему миру звука. «Печать радости! Разомкнись!» Стоило вам было это сказать. Как в мире звука, который никто не мог увидеть, шесть окровавленных паланкинов одновременно закачались... Кровь на них быстро испарялась, а воздух вокруг напитывался запахом гнили. В один момент паланки на столе обычного цвета, а потом обратились в пепел. Вскоре на свободу вырвались левая и правая рука, следом обе ноги и туловище. Наконец, когда стих ветер, голова в последнем паланкине открыла глаза. Разбросанные по миру части тела мгновенно переместились к ней и соединились в старое тело. Она действительно была несравненной красавицей с точённым безупречным лицом. Повелительница радости в длинном красном платье, казалось, лишила весь мир красок. Остался только красный. «Ещё не всё». Сделав глубокий вдох, она подняла левую руку и посмотрела на ладонь. Все пальцы были на месте. Тем не менее, она указала указательным пальцем куда-то в пустоту. За пределами мира слуха из-за лба ин преградившего путь к кратеру вулкана, Вылетел палец, а тут же расставил в воздухе. После исчезновения пальца Инси лишился части силы, но его взгляд не изменился. Он остался стоять на месте, словно собирался довести свою миссию до конца. Его звали не Инси. У него сохранилось воспоминание, как много лет назад, прежде чем к нему вернулись воспоминания, его к себе вызвала владычица Жожды слушать и запечатала в нём палец. После этого она дала ему второе имя Инси. До сих пор он не забыл слова, которые владычица жажды слушать прошептала во время ритуала. Только с помощью силы радости мой разум ненадолго обрел ясность. Скоро он вновь утонет во мгле, и я уже не вспомню этот разговор. Ты — первый, кого я взяла себе в ученики. Как в прошлой жизни, так и в нынешней. Запомни, наступит день, когда ты пробудишься. Тогда прислушайся к своему сердцу, запечатай меня, сокруши, уничтожь дух. «Прошу тебя как наставница, я хочу быть свободной!» «Наставница!» Перед мысленным взором НС возникла сцена, произошедшая давным-давно. Такое случилось и раньше, но его всё равно затрясло. Даже голос дрогнул. Только взгляд оставался твёрдым. Что до пальца, после его исчезновения на территорию трёх сект опустилась странная сила. Практики семичус тут же отступили к сияющим вратам, Их противники в лице учеников трёх великих сект поёжились, а потом их губы сами собой растянулись в улыбке. На поле боя пришла радость. Повелители трёх из семи чувств отошли, оставив позади скривившихся воплощений владычицы жажды слушать, оба смотрели куда-то вдаль. Аван Буола переместился за пределы вулкана. Оказавшись в небе, он увидел два воплощения владычицы жажды слушать. Те обернулись и одарили его испепеляющим взглядом, Вдалеке он увидел идущий к ним силуэт. Постепенно размытый образ прояснялся, пока не стало ясно, что сюда шла женщина неописуемой красоты. «Повелительница радости!» Синхронно вскрикнули воплощения владычицы жажды слушать, и их лица исказила гримаса гнева. Того же нельзя было сказать о повелительнице радости. Будучи разделённой на шесть частей, она томилась в заключении, однако, похоже, после многовекового плена не испытывала ненависти к своей тюремщице. Однако её явно одолевали непростые эмоции. «Ты забыла. В прошлом именно ты пригласила меня и попросила о помощи». Ван Буэлла нахмырился, а владычица жажды слушать резко рассмеялась. «Вздор!» После этого два воплощения неожиданно слились воедино, в этот же миг во все стороны ударила силу магического закона слуха. Близился рассвет, но после слияния клонов всё накрыл чёрный туман, тем самым продлив ночь. Прядь воли из верхнего плана как будто что-то почувствовала и совсем слабой волной проверила это место. Это была последняя надежда повелительницы. Она хотела просто поднять тревогу. Не для того, чтобы поймать Ван Буэлэ, а ради собственного выживания. Она понимала, что в нынешнем состоянии не справится с четырьмя повелителями чувств и вором, укравшим часть её власти над магическим законом. Если ничего не сделать, то она, скорее всего, не доживёт до рассвета, При других обстоятельствах она бы не испугалась, потому что эти четверо не станут её убивать. Вероятнее всего, они просто её запечатают. Да с ними был Ван Боулэ. Впервые после обретения титула владычицы жажды слушать её сердце липкой паутиной облепил страх за собственную жизнь. Поэтому она и попыталась предупредить первый план. Её сообщения могли перехватить, но творящиеся на втором плане странности не получится скрыть от вездесущих очей и сущностей наверху. Если ночь не прекратится в назначенный срок то это точно заметят на первом плане, быть может, тогда и пришлют подмогу. Можно сказать, что её план возымел определённый успех. Повелители чувств поменялись в лице, только повелительница радости никак не отреагировала. С тихим вздохом она в лучо света полетела к сияющим вратам, трое её подельников поспешили за ней. От вулкана секты до омелодики воздух взмыл Инси, с тяжёлым сердцем посмотрев на наставницу, он последовал за повелителями к вратам. Ван Буэлле не ушёл вместе с ними. Вместо этого он стал вздуманиваться, частично став владыкой жажды слушать, он мог без проблем покинуть это место. Повелительница радости не стала звать Ван Буэлле, словно не могла увидеть его. Когда воля в небе стала усиливаться, она вместе с остальными практиками семичувств исчезла в портале. Сияющая арка сжала из ударила в небо лучом света, мрачная как туча владычица жажды слушать не сдвинулась с места. Она даже не попыталась их остановить. После исчезновения света она огляделась, чтобы убедиться, что Ван Буэлэ тоже скрылся. После этого она, наконец, не выдержала и распалась на два клона. Оба выглядели крайне плохо, поэтому незамедлительно отправились к вулканам секты трагичной Ацитрой, гармонирующий полумесяц для исцеления. В этот раз её состояние было критическим.